Страница 552, письмо 132, Александрия Андреевне Толстой, 1860 год, октября 17 -го, Гиер. «Я вас потерял из виду, любезный друг Александрин, потому что уехал за границу с сестрой, и, главное, за братом Николаем, который осенью заболел, и вот скоро месяц, что умер. А никогда мне так нужно вас не было, как это время».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 Незачем жить, коль он умер, и умер мучительно. Так что же тебе будет? Еще хуже. Вам хорошо, ваши мертвые живут там, вы свидитесь с ними, хотя мне всегда кажется, что искренне нельзя этому верить, было бы слишком хорошо, а мои мертвые исчезли, как сгоревшее дерево. Вот уже месяц я стараюсь работать, опять писать, что я было бросил, но самому смешно. В Россию ехать не зачем. Тут я живу, тут могу и жить. Кстати, сестра здесь с детьми. Я вам пишу не для того, чтобы вы утешали меня. Пожалуйста, не пишите мне ничего обо мне. Пожалуйста, ничего не пишите. Пишите о себе, о России, о делах наших, о вашей матушке, сестре, княжнах. Примечание первое. Я говорил сестре, как в горе узнаются друзья, не так, как это думают, что они помогают, но потому что в горе только воспоминания о лучших людях всплывают наружу. Не было дня, чтобы я не вспоминал про вас, и чтобы я дал, чтобы последние дни на секундочку увидеть вас. Прощайте, тетушка мне пишет, что получила ваше письмо, но не посылает его ко мне. Адрес мой, Франция, Гейяру, госпожи Санюкея. Лев Толстой. Примечание. Александра Андреевна Толстая ответила письмом от 31 октября. Конец примечания.